Глава 10. Изобилие жизни. Почему так тяжело не отвлекаться и как этому научиться? Времени всегда мало. С раннего утра и до поздней ночи минуты бегут, а мы бежим за ними и всегда немного опаздываем. Мы просыпаемся уже с тревожным предчувствием, что мы не успеем сделать все, что нужно. На следующий день городел еще подрастает. Помощь обещают книжные магазины. Там целые полки книг, в которых даются советы по управлению временем. «Стратегия хомяка» или «Принцип белого медведя». Есть там и такие названия, не удивляйтесь. И не тратьте время на вопрос, почему несколько лет назад о подобных книгах мы ничего не слышали. Рекламный текст на суперобложке всех этих произведений обещает, сразу после прочтения вы забудете о спешке. Открыв книгу, вы узнаете, как это работает понадобится ручка, календарь и сильное желание навести в жизни порядок. Составьте прямо сейчас список всех дел. Полить цветы, купить носки, рассортировать мусор, разобрать стол, забронировать билеты в кино, добиться повышения зарплаты. Надеюсь, вы ничего не забыли. Дальше вам порекомендуют расписать, сколько на каждое занятие понадобится времени и поставить срок исполнения. Также ваш консультант напомнит, что важное нужно делать сразу, неважное – позже или вообще не делать. Теперь составьте график дня и запланируйте временной буфер, если что-то пойдет не так. Вечером проверьте, справились ли вы с заданиями, и поставьте галочку там, где все сделано. Все. Проверьте, оставили ли вы достаточно времени в расписании для того, чтобы проверять списки. Книга вполне могла отойти от вас, сколько это отбирает времени. Нет, в целом рекомендации действительно неплохие. Римский философ Стоик Сенека изложил их еще в 62 году нашей эры в нравственных письмах к Луцилию, своему младшему современнику. «Не упускай ни часу», — предупреждал Сенека, «наибольшая часть жизни многих растрачивается на дурные дела, немалая часть — на безделье». Затем Сенека дает простой совет — вести учет времени, чтобы как минимум знать, на что мы его транжирим. Он и сам так делал. Как расточитель, тщательный в подсчетах, я знаю, сколько растратил. Не могу сказать, что не теряю ничего, но сколько теряю и почему, и как, скажу и назову причины моей бедности. Почему компании в Германии год за годом отдают миллионы евро за семинары, в которых дают советы, которые были известны еще с Энеке? Этот вопрос тоже не стоит того, чтобы вы тратили на него время. Психологи, исследующие данную тему, пришли к обезоруживающему выводу – так называемый тайм-менеджмент бесполезен. В любом случае экономии времени он не способствует. На сегодняшний день самое обстоятельное исследование провела американская исследовательница Тереза Макан. Она согласна с тем, что многие участники семинаров по тайм-менеджменту после мероприятия чувствуют себя лучше. Но это не панацея – уже через пару недель эффект пропадет. Участники курсов по тайм-менеджменту после обучения не продемонстрировали ни более высокую удовлетворенность от работы, ни более низкий уровень стресса по сравнению с теми, кто не принимал участие в подобных семинарах. После курсов производительность труда тоже нисколько не повышалась. Подобные советы работают как диета. В первые дни человек полон энтузиазма, но очень скоро рвение уменьшается, и он отступает от диеты один раз, потом другой. Через 2-3 недели все вернется на круги своя. Нагрузка была слишком высокой, а ощутимый эффект слишком мал, чтобы продолжать. Данные намерения не соответствовали человеческой природе. Это знал и Сенека. По мнению Кэрол кауфман Скарбора из университета Роджерса в США, рекомендации по тайм-менеджменту не решают конкретных проблем. Те, кто педантично расписывает списки дел в органайзере, напоминают женщин, которые питаются йогуртами и морковью хотя у них нет ни малейшей склонности к ожирению. Книги с советами и семинары только дают указания из разряда «Сначала сделай одно, потом другое». Но в этом нет сложности, пишет Кауфман Скарбора. Люди, жалующиеся на нехватку времени, отличаются вовсе не тем, что они не умеют правильно организовать время. Большинство из них прекрасно составляют рабочий график и соблюдают его. На самом деле ощущение постоянного цейтнота имеет под собой более глубокие основания. За это отвечают наши чувства и мысли. Кауфман Скарбора показала это в своем исследовании. У людей, страдающих от постоянной спешки, внимание рассеивается. Это мешает им сосредоточиться на том, что они задумали. В итоге даже учет времени в стиле Сенеки не помогает понять, куда оно уходит. Тысячи коротких побегов от реальности отследить своей бухгалтерии невозможно. Таким образом, неспособность сосредоточиться является одной из трех причин после стресса и неудовлетворенности, о которых пойдет речь в следующих двух главах, нехватки времени, которую испытывают множество людей. В данной главе мы разберем, почему так сложно удерживать внимание и существуют ли рецепты использования времени эффективнее, чем у Сенеки. Кто управляет нашими намерениями? Когда сроки невыносимо давят на нас, часто говорят «голова идет кругом». Это хорошая метафора. Когда мы перегружены, нам не удается сконцентрироваться на чем-то одном. Мысли все быстрее скачут от одной проблемы к другой, и каждая требует решения. Добиться успеха не получится ни в чем. Мы попадаем в ловушку. Человек с ногой в гипсе учится ценить возможность ходить на своих двоих. А когда у нас голова идет кругом, у нас появляется возможность заметить, как хорошо работало наше планирование в других случаях. На самом деле просто удивительно, сколько задач мы, шутя, раскидываем день за днем и как мы их решаем. Ведь чтобы справиться с самыми простыми, на первый взгляд, делами, требуется недюжинная гибкость ума. Человеческий мозг при этом демонстрирует все свои сильные стороны. Компьютеры побеждают шахматных гроссмейстеров, но с бардаком на среднестатистической кухне не справится сам Дипблю, суперкомпьютер, когда-то выигравший матч у Гарри Каспарова. Примечание. Гарик Эсперов внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Вряд ли он смог бы рассчитать этапы работы, необходимые для того, чтобы разобрать посудомойку. Сложность заключается в том, чтобы, оказавшись в не совсем знакомой обстановке, и куда, черт возьми, помощница по хозяйству опять подевала крышки от кастрюль, поставить правильные цели и следовать им. При этом нужно не тупо следовать программе, а внимательно следить за постоянно меняющимся внешним миром. Простые списки дел невозможно унифицировать, ведь нельзя предвидеть все обстоятельства, которые могут возникнуть. Например, у вас на пороге окажется старый друг в тот самый момент, когда вы пытаетесь починить пылесос, а инструкцию от него уже не найти. Компьютер явно не справился бы с нашими ежедневными заботами. С другой стороны, функция фильтрации внимания чаще всего плавно направляет нас по жизни. Она заботится о том, чтобы мы осознали самую важную на данный момент задачу и подавляли отвлекающие факторы. Для этого быстро проводится оценка того, что мы можем сделать и какая награда нас ждет, если мы выберем тот или иной путь. Мозг, как правило, бессознательно рассчитывает наши затраты и выгоды, и, разумеется, не совсем точно. Иногда мы себя недооцениваем, но с большинством ситуаций прекрасно справляемся. Профессиональный термин для этой способности упорядочивать свои намерения – исполнительная функция. В ее основе лежит рабочая память, о которой мы узнали в первой части аудиокниги. В ней постоянно хранится вся важная информация о том, что мы планируем, что должны знать, чтобы этого достичь, и какие предпринимать шаги. Но при всей виртуозности исполнительная функция имеет один недостаток. Рабочая память поверхностна, и самое важное – быстро заполняется. Она не вмещает более 7, максимум 9 различных фрагментов информации. Все, что выходит за эти рамки, мы забываем или безнадежно путаем в голове. Попробуйте разок удержать в голове на несколько минут и в правильном порядке формулу. Заказать крышку для кастрюли, мусорное ведро, подгузники, подготовить налоговую декларацию, забронировать авиабилеты, проверить счета за газ. Это будет трудновато. Исполнительная функция не выдерживает, и хотя каждую из задач на первый взгляд быстро и просто выполнить, контроль ускользнет, когда этот список переполнит вашу рабочую память, особенно если еще и зазвонит телефон. Вы беретесь то за одно дело, то за другое, и через час спросите себя, почему на кухне до сих пор беспорядок? Шестирукий бог Время отнимает не только та деятельность, которой мы заняты в данный момент, но и та, что мы откладываем на потом. Любая задача, которую мы готовимся выполнить, нагружает рабочую память. Вот почему исполнение различных ролей в течение дня отнимает столько сил. Например, необходимость одновременно учитывать потребности своих детей и своей фирмы. Контролируя все наши действия, исполнительная функция является ключом к управлению временем. Наш внутренний менеджер никогда не был востребован так, как в наши дни. Просто потому, что множество людей сегодня берет на себя больше ролей, чем поколение их родителей. Женщины добавляли к материнским обязанностям профессиональные. Есть еще и множество стимулов, которые сегодня действуют на нас. Постоянно приходится решать, о чем позаботиться в первую очередь, и стоит ли прерывать какую-либо деятельность в пользу более срочной. Но действительно ли нужно принимать решения? Разве нельзя делать две вещи одновременно? Многозадачность – волшебное слово, которое мы часто слышим на курсах по тайм-менеджменту. Если время ценится, нужно, чтобы несколько дел выполнялись одновременно. Этот термин пришел из компьютерного сленга и обозначает способ, благодаря которому процессор распределяет свою мощность между различными операциями. Пока мы вводим текст в Word, компьютер может загружать музыку из интернета. Все мы видим наше младшее поколение, которое набирает смс во время разговора и одновременно поглядывает на компьютер, не пришло ли на почту новое письмо. Фоном работает телевизор или, как минимум, играет музыка. В старшем возрасте мы практикуем многозадачность в офисе, где, как известно, время – деньги. Мы пьем кофе, зажав телефон между ухом и плечом в ожидании ответа собеседника, одновременно подписываем какой-нибудь документ и киваем ожидающей секретарше совсем иному поводу. И вот мы уже обрабатываем три процесса в течение абсолютно непродуктивного периода ожидания. Если бы еще иметь строение тела, как у индийского шестерукого бога, вот тогда было бы совсем хорошо. Но, к сожалению, многозадачность – один из самых эффективных способов потратить время впустую. Если взяться даже за две простые задачи сразу, производительность резко снизится. Психолог из Гарвардского университета Юй Хунцзян провела на эту тему убедительный эксперимент. Она попросила студентов в одном рабочем процессе одновременно отмечать цветные крестики и замкнутые фигуры, такие как треугольники или круги. Сначала задание показалось молодым ученым из элитного колледжа простым до да смешного. Впрочем, они очень скоро поменяли мнение, поразившись тому, насколько медленно они выполняли задание и сколько ошибок совершили. Участникам была необходима почти секунда, чтобы отреагировать и нажать кнопку, когда они видели цветные крестики и фигуры одновременно. А когда им показывали сначала крестики, затем фигуры, процесс ускорялся почти в два раза. Были и другие серии экспериментов, также показавшие, что одновременность действий приводит к увеличению числа ошибок. Примечание. Распространенный в настоящее время метод психологического тестирования, тест прокладывания пути форма «Б» также показывает, что оба результата в условиях многозадачности свидетельствуют о замедленной реакции и большем количестве ошибок. Этот тест определяет скорость обработки данных в мозге. Чем объяснить такие слабые результаты? Да, мы владеем искусством многозадачности, но это лишь одна из многочисленных прекрасных иллюзий, которые нам подбрасывает мозг. В реальности мы либо делаем одно дело, цветные крестики, либо прекращаем его до того, как начнем следующее, замкнутые формы. Тогда производительность исполнительной функции будет на максимуме. Внимание похоже на луч прожектора, с помощью которого сознание подсвечивает то, что в данный момент самое важное. Но, как я уже объяснял в главах о настоящем, мы располагаем всего одним таким лучом. Осознанно контролировать можно только один процесс – Разделить внимание на два осознанных действия не получится. Разумеется, мы способны вести машину и при этом разговаривать, но это удается только потому, что за долгие годы практики процесс стал автоматическим. Если вы начнете болтать с учеником автошколы, которому нужно все внимание сосредоточить на переключении передач, то вам заранее стоит пристегнуться. Примечание. При определенных условиях мы можем осознанно воспринимать два дела одновременно, Однако мы никогда не сможем одновременно принять два осознанных решения, какими бы простыми они ни были. Даже если нам кажется, что мы следим одновременно за несколькими сюжетными линиями, в реальности внимание перескакивает. Между прочим, даже компьютер не освоил многозадачность, он ее просто симулирует. Время делится на крошечные отрезки. Специалисты называют их квантами для различных программ. Компьютер переключается между задачами тысячи раз в секунду. У пользователя создается впечатление, что все происходит одновременно здесь и сейчас. Компьютер выполняет переключения так быстро, что ни время, ни производительность практически не теряются. А вот наш мозг с переключениями справляется крайне плохо. Это тоже связано с рабочей памятью. Из-за того, что ее вместимость очень мала, она способна хранить только ту информацию, которая необходима для выполнения текущей задачи. Когда мы прерываем процесс и переходим к чему-то другому, данные теряются. Если мы хотим вернуться к процессу, то информацию придется доставать заново из долговременной памяти или окружающей среды. Для всего, что мы собираемся сделать, рабочая память должна, так сказать, подготовить декорации. Это длительный процесс. Не случайно занавес в театре опускается для смены декораций после сыгранного акта, а не чаще. Если бы после каждой сцены появлялись монтировщики декораций, представление тянулось бы бесконечно. Эта мысль кажется нам абсурдной, но мы ведем себя точно так же, когда одновременно проверяем электронную почту, разговариваем по телефону и раздумываем, чем заняться дальше. Многозадачность это ловушка. Чем больше пытаешься выиграть время, тем больше его теряешь». Однажды заметил американский писатель Джон Стейнбек, лауреат Нобелевской премии. Инерция разума. Исполнительная функция мозга медлительна. Всякий раз, когда мы переходим к другой деятельности, это занимает определенное время. И это объясняет, почему, если мы будем отвлекаться, нам на каждую задачу потребуется гораздо больше времени. Например, вы пишете отчет, и в офисе звонит телефон. Минута, в течение которой вы дадите короткую справку, роли не сыграет. Но как только вы начинаете обдумывать ответ на вопрос вашего телефонного собеседника, ваша рабочая память впадет в замешательство. Уже через 15 секунд после столкновения с новой проблемой, согласно исследованиям американского психолога Жиля Эйнштейна, в мозг поступает столько новых данных, что вы забудете предыдущую информацию. Как только вы положите трубку, прежние данные придется снова доставать из долгосрочной памяти. Кроме того, исполнительной функции мозга необходимо некоторое время, чтобы полностью включиться, как двигателю, которому сначала нужно прогреться. Когда мы начинаем нечто новое, сначала наше внимание блуждает. По данным специалистов по эргономике, большинство людей способны сконцентрироваться в той степени, которую требует решение задачи. Самое раннее, через 15 минут. До этого вы способны отвлечься на любую мелочь. Еще пара звонков, и полдня пролетело. Варианты выхода известны. Многие писатели уезжают в отдаленные тихие места, чтобы написать книгу. Для обычных работающих людей такой побег едва ли возможен. Но зачастую помогает даже просто мысленно представить себя в каком-то привычном окружении. Побыть где-то далеко и дать себе отдых. Мой бывший коллега, которого часто дергали в таких случаях, вешал на дверь кабинета табличку с надписью «Касса закрыта». Голубь на крыше. Таблички на дверях и переадресация вызовов помогают только от вмешательства извне. Гораздо изощренней человек отвлекает себя сам. Как только вы пытаетесь вникнуть в суть дела, вам в голову лезут совершенно посторонние мысли. Внезапно оказывается, что кроме этого дела есть другие, и, возможно, гораздо более срочные. Вы снова приступаете к первоначальной задаче, но внутренний демон возвращается, и на этот раз, как искуситель, не выпить ли для начала чашечку кофе или не поискать ли вдохновение в интернете? Может, стоит отложить эту работу на завтра? Вам же, кстати, еще нужны сведения от коллеги. Или нет? Так вы играете со своими мыслями, Или они с вами. Голова поддается предательской многозадачности, а с каждым перескоком мыслей вы теряете время и информацию. Чтобы фокусироваться на одном деле, нужно вести постоянную борьбу. Вот цена, которую мы платим за умственную гибкость. Исполнительная функция в любой момент может пересмотреть то, на чем сосредоточено наше внимание. Только так мы сможем адаптировать наши действия к постоянно меняющемуся миру, Внимание – это всегда конкуренция. Рабочая память сохранила то, что мы собирались сделать. Теперь эта задача продирается сквозь остальные импульсы и чувственные впечатления. Перед более заманчивой идеей нашему первоначальному плану трудно устоять. Вообще, то, что мы выполняем до конца скучную работу ради денежного перевода в конце месяца, а не бежим с первыми лучами солнца купаться в озеро – это высочайшее достижение нашего разума. Исполнительная функция умеет подавлять спонтанные импульсы и придерживаться выбранного плана. Примечание. Компания Vogel и другие в 2005 году наглядно продемонстрировали, насколько важным для многих задач является механизм фильтрации для контроля внимания и работоспособности. Этой способностью мы обязаны определенным центрам в лобных долях головного мозга однако они наиболее подвержены нарушениям и медленнее всего развиваются. Поэтому маленькие дети всегда поддаются самому большому на данный момент соблазну. В конце подросткового возраста соответствующие области в сознании полностью созревают, и только тогда появятся условия для умения отказываться от быстрого удовольствия ради будущей, более значительной награды. Эффективность работы исполнительной функции зависит от трех факторов – личного таланта концентрации, стрессовой нагрузки и мотивации. О том, на что они влияют, мы более подробно рассмотрим в этой и двух следующих главах. Именно от данных факторов зависит, сможет ли человек управлять своим временем или будет постоянно ощущать гонку. Мастера суши Вы когда-нибудь видели повара за работой в японском ресторане? Его взгляд прикован к острому, как бритва-ножу, которым он режет сырую рыбу на идеально ровные кусочки. Кажется, он совсем не замечает суеты вокруг себя, и хотя его руки с немыслимой скоростью превращают кусочки рыбы в произведение искусства, не чувствуется никакой спешки. Даже когда число заказов ежеминутно растет, он спокойно справляется с ситуацией, он не спешит, он глубоко погружен в дело. Как достигается такой высокий уровень сосредоточенности? Во-первых, мозг должен уметь быстро реагировать, иначе манипуляции с ножом не кончатся ничем хорошим. За бдительность отвечает отдельная сеть в мозгу. Как уже было описано ранее, она идет от голубого ядра в мозговом стволе, локус цейрулиус, и в качестве нейромедиатора использует норадреналин. Но прежде всего у мастера суши в наивысшей степени задействована исполнительная функция мозга. Она помогает ему отключиться от внешних помех, в центре его внимания только рыба. Исполнительная функция реализуется также через особую нейронную сеть, дофамин, ее самый важный нейромедиатор. Он выделяется нейронами черной субстанции, субстанция нигра, которая находится в среднем мозге, откуда он распространяется по значительной части лобной коры мозга. Как щепотка соды заставляет подняться тесто, так и дофамин меняет образ работы серых клеток в обширных областях мозга. Внимание фокусируется, память становится более восприимчивой. В такие моменты мы испытываем предвкушение радости, зачастую даже вожделение. Появляется мотивация к достижению цели, преодолению сложностей. Мы отбрасываем другие планы. Мы наслаждаемся ощущением, что все контролируем. Примечание. Эту взаимосвязь я подробно описал в книге «Формула счастья». То, как обе эти схемы определяют способность концентрироваться, можно легко проверить самостоятельно, одной чашкой кофе. Кофеин усиливает воздействие норадреналина на мозг и приводит к выделению большего количества дофамина. Так, употребление напитка стимулирует и контроль внимания, и исполнительную функцию мозга. Эффект вы получите после одной-двух чашек эспрессо. Если прежде вы перескакивали с одной мысли к другой, то теперь работа пойдет быстро. Самыми страстными кофеманами, знают они это или нет, являются люди, страдающие нарушением внимания. Причиной недуга является ослабленная исполнительная функция, и кофеин временно восполняет ее дефицит. Людям с нарушением внимания не удается выстраивать планы, они ничего не умеют откладывать. Словно маленькие дети, они следуют каждому порыву, поскольку не способны подавить желание получить мгновенное удовольствие в пользу награды, которая будет позже. Примечание. Структура головного мозга пациентов, страдающих нарушением внимания, отличаются от нормы, что можно определить с помощью визуализации, например, позитронно-эмиссионной томографии или МРТ. Будущее для них ничего не значит, главная ценность в настоящем. В результате им сложно не только придерживаться планов, но и распределять время. Зачастую они даже не замечают, как проходят минуты и часы. Если спросить, сколько длилось то или иное событие, они теряются. Время постоянно от них ускользает. Причина этого – нарушение обмена дофамина. Исследователи мозга и генетики обнаружили также генетическую предрасположенность к нему. Примечания. Например, ген DAT1 – Определяя точную форму молекулы транспортера дофамина. Выраженные нарушения внимания почти всегда передаются по наследству. Почти 5% людей уже в детстве испытывают значительно большие трудности с концентрацией, чем их сверстники. Как правило, сражаться с этим приходится всю жизнь. Противодействовать рассеянности помогают лекарства, высвобождающие в мозге дофамин гораздо эффективнее кофе. Тем не менее, данное средство вызывает споры поскольку врачи его щедро прописывают детям, чтобы они не слишком выделялись в школе и не отставали по предметам. Но это необходимо только тем, у кого действительно есть установленные серьезные нарушения внимания. Но у кого исполнительная функция в порядке, а у кого недостаточная? Между ними размытая грань. Нарушение внимания не воспаление аппендикса. Его нельзя однозначно диагностировать. Каждому из нас бывает сложно не отвлекаться от дела, сопротивляться отвлекающим моментам одним удается чаще, другим реже. Человек рождается с более или менее выраженной способностью к самоконтролю. Но, как и с любым талантом, важно то, сможете ли вы его развить. Способность концентрироваться можно удивительным образом тренировать, поэтому мастерами не рождаются. Стратегии против рассеянности Игры, в которые играют дети в лаборатории Майкла Познера в американском штате Орегон, напоминают обычные компьютерные развлечения первоклассников. Кот хочет, чтобы его провели по лабиринту, который становится все более запутанным. А виртуальному пастуху нужна помощь в его работе. Когда на экране появляется овца, нужно как можно быстрее нажать на кнопку, чтобы ворота загона открылись. Но не тогда, когда появится волк. Однако нейропсихолог Познер со своими коллегами разработали игры не только для развлечения. Чтобы достичь успеха, игрок должен не просто сконцентрироваться. Каждое задание направлено на то, чтобы улучшать определенную функцию внимания. Познер скрупулезно описал воздействие этих игр. Прежде чем четырех- и шестилетним детям впервые дали поиграть с котом и пастухом, психологи измерили детский интеллект и изучили, как маленькие испытуемые Справляются со спонтанными импульсами, то есть насколько хорошо работает исполнительная функция. Также записали их мозговые волны, а молекулярные биологи взяли у детей мозок со слизистой оболочки щека. Генетический анализ позволил сделать выводы о дофаминовом обмене. Результаты различных тестов оказались взаимосвязаны. У тех, кто появился на свет с определенным вариантом ген-дефаминового транспортера, исполнительная функция, как правило, работала хуже. Через пять дней компьютерных игр детей снова обследовали. Результаты тестов на внимание у шестилеток оказались намного лучше. Мозговые волны показали, что после тренировки за компьютером их нервные клетки функционируют более эффективно, и даже повысился интеллект. Однако прогресс показали только старшие дети. Четырехлетки, очевидно, оказались слишком малы для выполнения этих задач. Примечание. Контрольная группа детей, которым разрешили смотреть видео, пока остальные на экране спасали овец, доказывает, что прогрессу детей послужили именно игры Познера. В контрольной группе различий между до и после гораздо меньше. Особенно ободряет в исследовании Познера то, что дети, которым труднее всего было удержать внимание перед задачей, выигрывали чаще всего. Это были те самые маленькие непоседы, которых выявили уже при генетическом анализе. Очевидно, что даже короткая тренировка способна частично сгладить генетическую особенность, если она не слишком выражена. Нейропсихолог из Стокгольма Торкель Клингберг доказал, что подобный успех возможно сохранять на протяжении всей жизни. Он попросил взрослых испытуемых выполнить простые задачи для рабочей памяти. Нужно было запомнить определенные закономерности. Аналогичной программой Клингберг успешно лечит детей с нарушением внимания. Через пять недель у взрослых значительно улучшились три главные опоры исполнительной функции – рабочая память, внимательность и самоконтроль. Ученый даже отметил, насколько тренировки меняют мозг. Когда испытуемые проходили проверку на компьютерном томографе, то в начале экспериментов видно было только слабое свечение, которое показывало, как функционируют некоторые участки головного мозга. А после тренировки эти участки светились ярко. Результаты эксперимента произвели фурор. Они показали, насколько пластична каждая схема, которая обеспечивает в мозге планирование времени. Их продуктивность можно улучшить с помощью упражнений. Точно так же мышцы при регулярных занятиях спортом становятся сильнее. Очевидно, что мы можем тренировать способность придерживаться одного дела и выполнять его максимально эффективно. И успех не заставит себя ждать. Вероятно, в специальных программах, которые используются в лабораториях, нет необходимости. Скорее всего, тот же эффект, хоть и не так быстро, проявится при выполнении повседневных задач, требующих рабочей памяти. Например, при решении Судоку, популярных японских числовых ребусов, рабочая память и распознавание образов должны обеспечивать максимальную производительность. Даже карточная игра СКАТ, в которой игроки делают ставки, разрабатывают стратегию и детально запоминают ходы соперников, тренирует серые клетки. Значит, карточная игра выступает как оружие против невнимательности? Почему нет? Пока исполнительная функция находится в напряжении, не имеет значения, что именно стимулирует концентрацию внимания. Крестовый валет или компьютерный пастух. Конечно, подобное задание не сможет решить все проблемы со временем. Однако исследования обнадеживают тех, кому помощь нужна больше всего. Людям, которым с детства было трудно себя организовать вовсе не обязательно числиться пациентам с патологическим нарушением внимания, чтобы страдать от ненадежной исполнительной функции. В исследованиях Познера ни у одного ребенка не было ярко выраженного нарушения внимания, но все же некоторые дети концентрировались хуже других. Именно они и получали наибольшую пользу от тренировок. Не случайно Организация экономического сотрудничества и развитие крупнейших развитых стран финансирует фитнес-программы Познера, которые направлены на тренировку исполнительной функции мозга. В мире насквозь пронизанном технологиями такая тренировка требуется все большему количеству людей. Учимся концентрироваться. Хоть в начале этой главы мы и ругали советчиков по управлению временем, в конце главы должна быть инструкция, как им распоряжаться в повседневной жизни. Ученые из Гарвардского университета разработали программу из трех простых шагов с учетом процессов, происходящих в головном мозге и капканов нашей исполнительной функции. Первый шаг известен – составить список задач. Однако на этом прописная истина заканчивается. Список задач по гарвардской программе – это лишь фундамент. Второй шаг – кратко рассмотреть, на какие этапы и мини-этапы можно разделить каждое действие. Так ужас перед огромной задачей исчезнет. Мысль о том, что вы должны написать целую книгу, вызывает страх. Но написание одной главы выглядит уже менее ужасным. И как только основное внимание сосредоточится на завершении одного абзаца, потом другого, вопрос не будет стоить даже упоминания. Чем сложнее сосредоточиться на задаче, тем короче должны быть шаги. Каждый этап должен длиться столько времени, сколько вы без особых усилий фокусируете внимание, даже если поначалу это всего несколько секунд. Вот что главное. Третий шаг. Как только в голове появляется идея, не имеющая ничего общего с текущей задачей, запишите ее. Затем, не тратя больше времени на ее обдумывание, сразу же возвращайтесь к первоначальной задаче. Для нее будет время, когда вы после очередного этапа сделаете перерыв. Этот третий шаг, тренировка самоконтроля, является самым важным. В нем используется преимущество пластичности мозга, и он приводит к долгосрочному усилению исполнительной функции. Опыт людей, страдающих от депрессии, показал, насколько полезен может быть контроль над собственными мыслями. Самая эффективная стратегия борьбы с болезненным унынием ⁇ это прокричать внутри себя ⁇ Стоп! ⁇ когда в сознание снова закрадываются мрачные мысли. Пациенты учатся этому с помощью когнитивно-поведенческой терапии, которая, как показывают исследования, превосходит остальные методы лечения. Примечание. Я подробно описал это в книге «Формула счастья». Ее воздействие можно было наблюдать буквально. Нейробиологи видели на томографе, как перестраивается мозг пациентов. Примечание. Исследования проводились на пациентах с обсессивно-компульсивным расстройством и депрессией. В случае с нарушением внимания соответствующие исследования только начинаются. Как когнитивно-поведенческая терапия влияет на трудности с вниманием, ученые изучают последние несколько лет. Но результаты первых исследований уже воодушевляют. Те, кто попробует стоп-метод, не только быстрее заметят отвлечение своих мыслей, но и смогут лучше это контролировать. Они с удивлением обнаружат, что постепенно им удается сохранять внимание в течение все больших интервалов времени и без осознанных стоп-сигналов. Самоконтроль станет обычным делом и будет работать на автомате. Так же, как обычному водителю не нужно думать о том, чтобы убирать ногу с педали газа при переключении передач.